Во всяком случае оставаться в Петербурге гораздо опаснее. Вы едете завтра? Виктору Николаевичу я советовал бы тоже уехать немешка. Как вы едете, через Финляндию или морем? Мы едем в Финляндию. Вероятно, там пробудем некоторое время. Вот и отлично. Значит, там и встретитесь с Витей. Я думаю, вам удастся его убедить, с улыбкой добавил Браун. Всё это так ужасно. Так, для меня неожиданно. Да. А вы? Вы что, предполагаете делать? Я тоже, вероятно, уеду, кратко ответил Браун, прекращая сухой интонацией дальнейший вопрос. Пожалуйста, передайте от меня Вите следующее: чтобы он, во-первых, ни в каком случае меня не искал, во-вторых, чтобы и не заглядывал туда, куда ходил до сих пор. Это куда? Туда, "Куда ходил до сих пор?" повторил также Браун. Муся испуганно на него смотрела. Её раздражение исчезло, тон Брауна внушал ей непривычную робость. "Как он однако осунулся. Верно, он и сам сейчас подвергается большой опасности", подумала она. "Боже мой, когда конец? Когда конец?" "Туда?" куда ходил до сих пор покорно повторила она я схожу но браун встал не дослушав прощайте и не сердитесь на меня у всех есть родные и близкие сказал он отвечая на её невысказанный укор желаю вам счастья муся тоже встала взглянула на него затем опустила глаза она была очень взволнована постойте я хотела вас спросить Сама не знаю, что. Вы не хотите ли повидать Глофиру Генрихову? Надо бы и с ней посоветоваться. А что же её беспокоить? Ведь она лежит. Передайте ей мой искренний привет и пожелание скорейшего выздоровления, сказал Браун. Эти сухие слова её резнули. Пожелание скорейшего выздоровления точно письмо заканчивает. Какой он странный. С вами, когда теперь увидимся, Алейсан Михайлович. Где? Он нахмурился и поцеловал ей руку. С минуту они молча смотрели друг на друга. Он всё понимает, гораздо больше, чем мне казалось, подумала Мусь. У неё вдруг опять подступили к горлу рыдания. Ну, прощайте. Извините, что взволновал вас. До свидания, Александр Михайлович, сказала Муся. Дай бог Дай бог, чтобы она заплакала. Глава вторая. Ильич лежит в Москве тяжело раненый при исполнении революционного долга. Лишь по чистой случайности не убитый преступной женщиной, изменившей рабочему классу, здесь в Петербурге предательски убит товарищ Урицкий. Банкиры антанты покрыли всю пролетарскую страну густой цепью военных заговоров. Перед советской властью стоит альтернатива: погибнуть или бороться изо всей силы, никого не щадя и не останавливаясь ни перед чем. Классовое сопротивление буржуазии может быть сломлено лишь классовым насилием пролетариата, которое не может не отлиться в форму террора. Не понимаете этого? Сравнивать пролетарский террор с террором буржуазным или царистским могут только люди, не имеющие представления о марксистской идеологии и о диалектике истории. В железной руке надо снять бархатную перчатку. Лицемерные принципы гуманной демократии должны быть принесены в жертву принципам классовой революции. вдобавках рабочей массы настойчиво требуют от партии решимости и воли если они их не увидят они сами возьмутся за дело и затопят страну потоками крови врагов эту схему обсуждать уже давно не приходилось. Она была одобрена партией. Однако Ксения Карловна иногда мысленно восстанавливала весь круг мыслей. Схема и успокаивала её, и ласкала в ней своей стройностью чувство красоты. Карова мужественно стыдливо говорила ближайшим партийным друзьям, что свою новую должность она приняла